Глава девятая. Какая длинная шея у этого монстра. А может, ничего кроме шеи больше и нет? Может, это вообще змея с головой дракона? Такие ассоциации у меня возникали и при виде символа Поднебесной. Но там хоть какие-то лапки были, а здесь вообще никаких. Шея изогнулась, и огромная башка начала медленно приближаться ко мне, гипнотизируя взглядом. То есть монстр уверен, что я обездвижен и безопасен? Странно. Я же чувствую, что могу совершать любые движения, и связь с реальностью не потерял. Неужели все тот же амулет помогает? А я точно могу двигаться. Для проверки своих ощущений я приставным шагом отошел на несколько метров в сторону, не выпуская дракона из вида. Может, мне показалось, но монстр удивился моему перемещению — Находившаяся к тому моменту метрах в четырех от меня голова отпрянула назад и с интересом следила за мной. Потом его глаза вспыхнули еще ярче. Я ощутил легкое онемение и покалывание во всем теле. «Ну точно. Он на меня каменные путы накладывает. А вот фигушки. Когда морда снова начала приближаться ко мне, я вернулся на прежнее место и добавил силы в клинки». Дракон резко повернул голову в сторону моего нового местонахождения. Брови в виде костяных гребней опустились ниже глазам. Офигеть, он хмуриться умеет. Ну надо же! Может, он разумное существо, и стоит попробовать с ним поговорить, спросить, например, почем чем рыба на рынке, или о погоде на следующую неделю. Согласен, смешно так же, как и попытка договориться с потусторонней тварью, которую я уже разозлил своим неповиновением. Я продолжил скакать влево и вправо приставным шагом. Тварь смотрела на меня все с большим озлоблением, а Мак на той стороне свежеиспеченного портала сложил руки на груди и с интересом наблюдал. Ему только ведерка с попкорном еще не хватало и колы. Наконец, огромный зверь не выдержал и решил атаковать меня по-простому. Резкий бросок вперед, и оздоровенные клыки клацнули в том месте, где я находился долю секунды назад. Учебные поединки с Платовым неплохо развили мою реакцию. К тому же я успел рубануть громоверцем по этой наглой черной морде. Жаль не по Ударив по твердой, как камень поверхности, клинок высек сноп искр и оставил небольшую борозду, вокруг которой радужными разводами распространялось пламя. Монстр отдернул голову назад. Пламя вокруг раны быстро потухло, а дефект на шкуре затянулся, словно его и не было. Вот это я понимаю, регенерация. Ну ничего, я тоже умею. Не так быстро, но не менее эффективно. Мельком бросил взгляд на мага. Тот достал из кармана семечки и начал их грызть, сплевывая шелуху в портал. «Ну вот, другое дело. А то я переживал, что тебе скучно будет». Выжидает, что предпримет огромные змеи с головой дракона, мне наскучило. А семек нет. Пора действовать. Монстр сделал еще пару выпадов в надежде сожрать непокорного двуногого, но по-прежнему безрезультатно. А еще каждый раз он получал мечом по хлебалу с нарастающей силой. Мелкие язычки пламени распространялись по морте, раны затягивались уже намного медленней. Кажется, я на верном пути. Продолжаем танцульки в ускоренном темпе. После очередного удара мечом по морде зверь решил изменить тактику. Из поверхности портала начали подниматься черные кольца, опоясывающие, но не касающиеся тела твари как кольца дыма, выпускаемого курильщиком, они полетели вдоль тела змея, сжимались на голове и исчезали. Это у него что-то вроде быстрой зарядки, что ли? Огромная пасть резко распахнулась, и в меня ударила мощная черная струя. Я успел отпрыгнуть в сторону, и в бетонной поверхности парапета появилась яма около метра в диаметре. Неплохо, впечатляет. Уже не нубовские фаерболы. Отдыхать и любоваться возможности не было. Новая серия «Черных колец» скользнула вдоль тела монстра. Впиталась в башку и новый плевок. Снова мимо. Еще одна яма. Скоро так здесь сложно станет передвигаться. Жаль, что он перестал бросаться на меня. Достать до его морды теперь сложнее. Можно дотянуться до него мечом в прыжке, но тогда я в любом случае плюхнусь в черную жижу». «Надо действовать по-другому тогда». Очередной раз, увернувшись от черной струи, я направил клинки на монстра, правильно поставил локти и колени, максимально быстро напевая молитву. Когда уже был готов запулить в морду чудовищу удар божественной силой, в меня ринулась новая струя, еле успела отпрыгнуть в сторону. «Нет, дружище, так дело не пойдет. Остается еще один, проверенный пару раз вариант». «Очень на него надеюсь». Дракон собрал в этот раз больше колец, чем в прошлые разы. «Да когда они уже у него закончатся? Кто-нибудь выдерните зарядку из розетки!» Я скрестил перед собой напитанные силой клинки и начал молиться, продолжая вливать силу по максимуму. Более мощная черная струя ударила по защитной полусфере с такой силой, что меня со скрипом подошвы обетонно отодвинуло назад почти на полметра, Но пробить сияющий купол монстр не смог. Черные брызги разлетались во все стороны и прожигали дыры в бетонных стенах и полу. Когда поток прекратился, я выбросил руки вперед, направляя острия клинков в не успевшую закрыться пасть. Поток ослепительного света ударил точно в глотку. Я почему-то был уверен, что после такого удачного попадания поединок с монстром закончится. Но не совсем так. В самый последний момент дракон захлопнул пасть, и поток света размазался по магическому щиту. Внутрь попало совсем немного. Большая часть расплылась по огромной башке, заставив дымиться крючковидные наросты. Значит, щит защищал только кожу, а вся эта бутафория находилась за его пределами. Порадовало то, что из ноздрей тоже пошел дым. Значит, я хоть и не совсем удачно, но попал. Маг напрягся, перестал грызть семечки и начал ходить из стороны в сторону, обеспокоенно следя за своим питомцем. Из поверхности портала появлялись все новые и новые кольца, достигали головы и исчезали. На этот раз их еще больше. Монстр готовит вишенку для торта. Надо срочно действовать. Недолго думая, я всадил ему в шею еще один световой поток. В белого пламени окутали монстра, поджигая все больше наростов на его шкуре. Вместо того, чтобы плюнуть в меня мощной струей черной жижи, он взревел и бросился на меня в примитивной атаке. Челюсти снова клацнули впустую, а я успел в прыжке ткнуть сияющим от избытка энергии громовержцем ему в глаз. Самое сложное — рассчитать удар так, чтобы не оставить оружие в голове монстра — иначе он утянет его с собой за мембрану врат. И у меня получилось. Меч вошел в красное око ровно наполовину, а когда башка дернулась вверх, я полетел вниз. Остриер стекло еще и верхнее веко, прихватив бровь. Приземлившись на самом краю выжженной в парапете ямы, я отпрыгнул в сторону, опасаясь, что зверь снова бросится на меня. Опасения не подтвердились. Змея отпрянул назад, врезавшись спиной в противоположную стену коллектора. Немолодой маг в последний момент отпрыгнул в сторону, чтобы не оказаться раздавленным собственным же созданием. А жаль, было бы забавно. Дракон мотал головой, а из распорота во мной глаза вытекала раскаленная лава, оставляя на морде глубокую выжженную борозду. Мечи вперед, молитва, колени, локти. В этот удар я влил столько силы, сколько мог, без риска отрубиться от истощения. Столб света пропахал по морде монстра и сосредоточился на выколотом глазу. Сейчас его защита не сработала. Огромную башку окутали языки белого и голубого пламени, после чего она взорвалась, разбрасывая источающие черные брызги, куски плоти во все стороны. У меня резко закружилась голова. Ноги подогнулись, я опустился на колени, сев на собственные пятки. Желудок скрутило болезненным спазмом, а перед глазами все поплыло. Мечи выпали из рук и лязгнули о бетонную поверхность, едва не свалившись в портал. «Да что за хрень?» Я же четко рассчитал свои силы, да еще и сразу начал поглощать свободно витавшую в воздухе энергию, которая после гибели дракона полилась в меня с удесетеренным энтузиазмом. Взгляд быстро прояснился, и я, решив проверить свою догадку, поднес правую руку с браслетом к носу. Ну да, на дисплее светилось ВМ-1, а шкала заполнена почти на четверть. «Сколько мы до этого магов порешили?» Добрались только до середины шкалы ВМ-0. Неплохой зверь мне попался. Учту на будущее. Мое короткое лирическое отступление чуть не стоило мне жизни. Вовремя заметив летящие в меня огромные черные фаерболы, я схватился за рукоятки мечей и резко отклонялся назад, коснувшись лопатками пола и пропуская шары из стмы над собой. Они просвистели прямо перед носом, обдав холодом космической бездны. Возвращаться из такой неудобной позы в сидячее положение меня долго и упорно учил тренер из учебки в Костина, Валерий Юрьевич. Это был какой-то особый способ издевательства, который меня бесил до невозможности. А теперь я был очень благодарен ему за это. Я вскочил, как Ванька-встанька, тут же скрестив мечи перед собой. В защитный купол угодила следующая партия более мощных черных шаров. Продолжая держать клинки скрещенными, я поднялся на ноги и приготовился нанести ответный удар. Посмотрим, что из этого получится. Галицин головкин перестал заниматься фигней и начал выражать что-то новое. Черные струи непрозрачного тумана вылетали из его ладоней и собирались в большое, бешено вращающееся завихрение, которое быстро нарастало, плавно покачиваясь в центре коллекторного колодца. Внутри вихря начали бить молнии, сплетаясь в большой шар. «Да, что-то новенькое, а я уж думал, опять голова демона будет меня облизывать». «Фиг с ним с вихрем. Я давно уже понял, что если замочить в этот момент самого мага, то его ворожба рассыплется в прах. Уже по накатанной. Мечи, правильная стойка, молитва. Набрав достаточное количество энергии, выпуливаю луч света в борзого старикана. А вот теперь совсем новое. Вихрь опустился ниже. Шар из молнии втянул удар божественным светом в себя». Немного раздраженно повибрировал и успокоился, заняв прежнее место над поверхностью портала. «Вот теперь ты меня конкретно удивил. Я-то думал, что эта фигня будет меня атаковать. А это у него такая система обороны и достаточно эффективная. Тогда уповать придется только на мечи. Другие дальние атаки мне недоступны. Не из бластера же по нему поливать. С другой стороны, почему бы и да?» Сунул один меч в ножны, снял бластер со специального крепления на поясе и засандалил в мага максимальной мощностью заряда. Силуэт князя ярко вспыхнул и тут же погас. Он так и стоял, абсолютно невредим. Срань небесная! Я убрал бластер, снова выхватил меч и, вливая в клинки силу, побежал по парапету, перепрыгивая вышенные в бетоне ямы. Чудом заметил сверкнувшую молнию и резко остановился. Прямо передо мной мощный разряд выбил из парапета несколько пудов бетонной крошки. В этот момент я услышал крик банши. «Головкин?» «Нет». На выходе из пещеры стояла Кэт и старательно выдавала самые неблагозвучные ноты. Рядом появился Антон. Он вскинул снайперку и выстрелил. Я крутанул головой в сторону князя. Выражение лица темного оценить не удалось, потому что его просто не было. Голову разнесла тяжелая пуля снайперки, а тело плюхнулось в жижу, которая через некоторое время из черной смолы снова превратилась в нечистотой. Я с большим удовольствием плюхнулся пятой точкой на пол, лязгнув бронепластинами об бетон. Ко мне уже бежали мои бойцы. Первые передо мной на колени плюхнулась Кэт и принялась меня осматривать и ощупывать. «Да нормально все, Кэт, я не ранен». «А что тогда прижопился на бетон?» — пискнула она. «Я думал, он сумел тебя достать. Вставай, нам бежать надо отсюда». О, тяжко вздохнул я, поднимаясь с пола. «Вымытал меня этот князь Головкин». Однако ребята правы. Стены замка трещали по швам, уже начало сыпаться из потолка коллектора. Не хотелось бы нелепо погибнуть от своих же снарядов. Мы уже бежали по пещере, когда позади ухнуло настолько сильно, что стены заходили ходуном. Кое-где появились трещины, сыпались мелкие камешки. Мы несли с диким галопом и через минуту уже выскочили на поверхность уступа. В попыхах я забыл прихватить свои вещи, которые я оставил где-то там, в пещере. Хрен с ними, там ничего уникально ценного не было. Небо затянули черные тучи, вываливая на наши головы снег с дождем. Прекрасная ноябрьская погода. Уж лучше бы просто снег, что было бы более уместно для этих мест поздней осенью. Первым делом я позвонил отцу. Тот просто визжал от радости, что я жив. Потом он передал трубку полковнику, который потребовал краткого отчета. Я начал рассказывать, но отец снова взял трубку. Потом расскажешь, Александр Степанович немного подождет. Последние слова явно предназначались не мне, а сидевшему рядом полковнику. Чешите вниз, мы ждем вас у подножия горы. Да, пап, скоро будем. Легко сказать. Я подошел к краю ступы и посмотрел на козью тропу. Такое впечатление, что ее намазали соплями. Проще сесть на попу и съехать, чем нормально сойти. Рядом со мной остановился Андрей, собирая ладонью с лица мокрый снег. «У меня и Антохи есть альпинистская веревка. Можно с ее помощью спуститься напрямую, а не кататься на заднице по этой жиже. Двух точно должно хватить». «Пожалуй, ты прав», — ответил я, взвесив все «за» и «против». «Ищи, где привязать». Через четверть часа мы подходили к стоявшему самого подножия Аполлоном. Один хрен все в грязи, но зато без сломанных рук и ног. По понятным причинам обниматься к нам никто не бросился. Сдержался даже отец, лишь крепко пожал мне руку, по-паладински». В глазах полковника адским пламенем пылали тысячи вопросов, но железная выдержка не давала вырваться им наружу. Отец критично просканировал меня на наличие повреждений и, кроме поздравлений с успешным окончанием операции, больше ничего не сказал. Нам выдали несколько разорванных мешков, чтобы мы как можно меньше комков земли притащили в машину. Наивные чукотские парни». Один хрен после нас все оттирать придется. Когда добрались до базы, первым делом в душ, я влез туда прямо в доспехах. Ну а что, отмывать-то надо. Если дождя не боятся, то и тут все нормально будет. Потом нас пригласили в кабинет начальника военной базы на праздничный ужин. Пришлось переться, несмотря на дикую усталость». Полковник угостил нас ядреным уральским самогоном, настоянным на кедровых орешках, и накормил жареным хариусом. Были еще какие-то блюда, но это запомнилось больше. Когда желудок подзаполнился, а по телу разлилось тепло от употребленного, нас засыпали кучей вопросов, в частности, меня. — Ты справился с черным драконоидом? — спросил отец, который сидел бледный, пока я рассказывал обои с монстром. «Мне тоже как-то доводилось с ним повстречаться. Но у меня уже была шестая ступень высшего мага, и гораздо больше ассортимент атак. Тебе очень повезло. Надо бы заняться расширением твоего кругозора и навыков. Было бы неплохо», — кивнул я, запихивая в рот кусок жареной рыбы, «пока кедровка не размазала меня по стулу окончательно. А то вроде сила растет, но в то же время топчусь на месте». — Надо тебя забирать из академии и постоянно заниматься тренировками, — подвел итоги отец и хлопнул ладонью по столу. — Ага, чтобы я стал тупым и сильным, — возмутился я. — Не, так не пойдет. — Но я не могу остаться жить в Москве и тренировать тебя по вечерам, — развел он руками. — Мне еще в концерне порядок надо наводить. Там крыс недавленных, небось, немало осталось. И как прикажешь быть? Буду приезжать на выходные. Ты ищу километров туда-сюда. Ты уже забыл, что о самолетах можешь и не думать. Ну, как ты мне смог показать, мой новый Юпитер способен на большее, чем я рассчитывал. Вполне реально. А по будням буду Критигеру приставать. Он мне кое-что обещал. А, но этому пиарцу есть чем поделиться, — ухмыльнулся отец. Ты видел его энергетическую волну? Довелось разок, впечатлило. Он обещал научить. «Простите великодушно, что встреваю в разговор», — вклинился Платов. «Я могу продолжить заниматься с ним фехтованием. Мы уже устраивали спарринги несколько раз. У него есть существенные подвижки. До совершенства еще далеко, но это можно исправить». Отец критично осмотрел Саню с головы до ног. Тот выдержал испытывающий взгляд с невозмутимым лицом. «Ладно, — неохотно ответил батя. — Давайте попробуем. Правда, есть опасения, что в ближайшее время не суждено сбыться ни моим планом, ни твоим. Опять что-то произошло, — напрягся я. Вернемся в Москву, узнаем.